Каменцев, стоя на палубе и глядя на толкотню матросов, упаковывающих батискав в защитный брезент, забелен, с усмешкой глядя на Каменцева, негромко выговаривал ему: «А "Вы, доктор, оказывается, бедовый парень. Зачем все таки надо было устраивать этот пожар в каюте? Чтобы дать вам время разобраться с процессором. Это, во-первых, Всё решилось куда проще. Кто-то немудурство и лукаво. Это, во-первых, продолжил Каменцев. Во-вторых, теперь я абсолютно уверен, что эти природоохранители решили поднять ядерную головку ракета-торпеды. То есть Каменцев поведал о служебной документации, обнаруженной им в каюте пакистанца. Весьма забавно, озабоченно качнул головой, забелен. И в третьих, продолжил Каменцев, наш главный ученый диабетик и в пожаре сгорел весь его персональный инсулин. Жестоко, сказал Забилин. Решили таким образом угробить главного специалиста? Да нет, Каменцев с досадой посмотрел на перетянутые полоской пластыря пальцы левой руки. Пару десятков ампул я взял с собой. По дороге в Санчасть пять штук кокнул. Споткнулся в горячке, полез в карман и вот кивнул на поврежденную руку. порезался. но теперь здоровье и жизнедеятельность этого умника под моим полным контролем. И думаю, что если эти деятели что-либо затеяли в Бермудах, главного спеца я отключу как лампочку. Есть на сей случай определенная, так сказать, микстура. — А он не через час, так через два обязательно меня навестит. Удивлен, что до сих пор не явился. Так вы не только поджигатель, но и отравитель, усмехнулся Забелин. Кстати, я после выпуска из училища в общаге жил, в комнате на четверых. Все молодые офицеры, и был среди нас некий лейтенант Гена Терентьев. обладатель дефицитной по тем временам бутылки французского коньяка. С этим коньяком вообще странные истории. Он тогда в нашей нищей среде исключительно в качестве презента фигурировал. Помню, в военном городке я одному доктору заспешно излечённую гонорею бутылку Наполеона подарил. А у нее такой характерный скол у донышка. Так вот, через год в качестве подарка от одной благодарной дамы эта бутылка ко мне снова вернулась, пройдя, подозреваю, десятки рук. А с лейтенантом Геной так вышло. Мы его каждый праздник кололи на эту бутылку, а он: "Нет, мол, разопьём, как только третью звезду получу". Вообще-то замечу, лобоватый был паренек. Ну, год терпим, а он все в лейтенантах А однажды как-то, ну уж очень остро не добрали и решились на грех. Через шприц коньяк выкачали, выпили, а в бутыль мозольной жидкости заправили. Через месяц, представь, Гене дают третью звезду. Мы: "Ну, давай, открывай коньяк", обещал, не говорит. до следующей звезды его оставляю. Вам и так водки хватит, не бари". Но все таки убедили мы его. Открыл он коньяк, мы свет притушили, жидкость-то зелёная. Кто-то рюмку из синего стекла достал. Налили мы повышенцу!» И хохотнул Каменцев. Он выпил, потом передёрнуло его, как от разряда. Оглядел он всех нас изумленно и с трагедией в голосе воскликнул: "Братцы, коньяк-то прокис!" Похоже, истории суждено повториться, прокомментировал Каменцев. Думаешь, придет к тебе на поклон, спросил Забелин, как выразилась однажды любимая женщина, проводившая, кстати, меня в этот поход, поведал Каменцев. Куда он денется, когда разденется? Позже, на ужине в кают-компании, подтолкнув Каменцева под локоть, Забелин шепнул. "Похоже ты прав", и кивнул в сторону показавшегося в двери кальян Романа. Лицо пакистанца омрачало тоска. дойдя к Каменцеву, он нехотя произнес "Доктор, мне необходимо с вами поговорить. Милости прошу". Каменцев привстал из-за стола: "Здесь или в санчасти?" "Я думаю, в санчасти". В санчасти, где под присмотром дежурного матроса находился все еще находящийся в беспамятстве Филиппов, они присели в уголке. И пакистанец упавшим голосом поведал: "Вчера, вчера случилось ужасное. Вы имеете в виду пожар? Да, я диабетик, и в огне погиб весь мой инсулин. Теперь вся надежда на вас, доктор". Каменцев не нашел ничего лучшего, нежели пощупать пульс на потном запястье больного. "Дело плохо", констатировал, скоробно качнув головой. После в задумчивости побродив у стеклянных шкафчиков, привинченных к полу, произнес "Кое что у меня имеется, и я в состоянии помочь вам, но я заплачу". Пакистанец прижал руку к опалой груди: "Я заплачу вам хорошие деньги, доктор". "Причём здесь деньги?" поморщился Каменцев. "Я вовсе не собираюсь наживаться на вашей беде". Но, боюсь, те заменители, что есть у меня под рукой, обладают малоэффективными показателями. Нам предстоит выработать для вас определенную диету и режим. Но для начала мне надо знать тип вашего заболевания. Тип весьма неблагоприятный, мрачно усмехнувшись, произнес пакистанец. Позвольте вам пояснить. Выслушав подробности, Каменцев удрученно вздохнул, затем произнес с проздомием: "Всё, чем я располагаю, позволит вам продержаться дней 10-12". Он достал шприц, порывшись в коробке с медикаментами, отыскал ампулу, обломил ее кончик. "Позвольте вашу руку". "Не надо, я сам". Кальян Роман протерев кожу поданый Каменцевым спиртовой салфеткой, сноровисто сделал себе укол. Когда прозрачная жидкость перекочевала из узкого пластикового цилиндрика в кровь, он, закрыв глаза и распрямив плечи, глубоко и удовлетворенно вздохнул. Произнес через внезапную одышку: "Я ваш должник, доктор, должник и раб". Так вот сказал Каменцев. "До завершения экспедиции вы не дотянете". Вам срочно надо сойти на сушу. Поддерживающие дозы неполноценны, и они так или иначе плачевно скажутся на вашем здоровье. И что вы предлагаете?" отозвался Кальян Роман, осалело тараща глаза на утреннюю синь в иллюминаторе. "Ничего", бесстрастно ответил Каменцев. "Но вы, по-моему, не понимаете, к чему я клоню. От комсомольца мы идем к Бермудам. Каким испытанием это явится для вас, предсказать не берусь. Мои запасы строго ограничены. И что же мне делать? вопросил Кальян Роман с испугом. Я буду откровенен с вами настолько же, насколько вы откровенны со мной, продолжил Каменцев. Лично мне плевать на всю эту экспедицию. Да и к тому же я от нее очень устал. Судовой врач, как оказалось, на поверку Удел не сладкий. А море, по моему мнению, лучше всего смотрится со стороны теплого пляжа. Поэтому я с удовольствием также оказался бы на береге». Но как я могу повлиять? Откуда же я знаю, развел руками Каменцев. Обхватив тощими пальцами колени, пакистанец задумался, раскачиваясь корпусом на вертящемся табурете. а затем, уставившись на своего спасителя обескураженным взором с запинкой спросил: "Вам что, непременно требуется попасть в Америку, не мне, а вам?" поправил его Каменцев. Кальян Роман лишь тяжко вздохнул, затем произнес, "Мне не хотелось бы, чтобы господин Ассафар рассматривал меня как большую проблему для экспедиции. да. Он чувствуется человек суровый, мельком взглянув на угнетенного пациента, произнес Каменцев. Но прибудь мы в Штаты, договариваться с ним ни о чем не потребуется. Там в любом случае запланирована долгая стоянка. Что вы имеете в виду? В тусклом взгляде пакистанца мелькнул отблеск какой-то одному ему ведомой идеи. Я ничего не имею в виду, холодно отозвался Каменцев. Я просто рассуждаю с точки зрения медика, обязавшего себя во главу угла ставить гуманность и нужды больного. В данном случае больного, которому грозит кома. Далее выбирайте сами. Если вы находите в себе силы продержаться, впрочем, есть иной выход. Я могу официально обратиться к начальству. И да вы что отмахнулся, Кальяна Роман. Ни в коем случае. У нас и так достаточно неприятностей, и мне за них изрядно досталось. В общем, я вам признателен, доктор, за помощь и за участие. Когда следующий укол? смущенно кивнул на использованный шприц. Желательно завтра в это же время, твердо заявил Каменцев. Вам, дружище, придется выдержать режим жесткой экономии, иначе не выдюжить. Шатаясь от безысходности, Кальян Роман покинул Санчес. После обеда, покуриваясь эс забеленным на верхней палубе, Каменцев поведал товарищу о визите ученого мужа, услышав в ответ: "По-моему, мы перемудрили, и как бы ваши намеки этот тип в челме не воспринял ненужным для нас образом". Не думаю, что он станет, а я думаю, что ни в шпионы, ни в диверсанты мы категорически не годимся, отрезал Забелин. Каменцев хотел возразить, но слов не нашел. Отведя взгляд в сторону вечернего моря, рябившего низкими и ровными гребнями спокойных волн, он согласился в душе с правотой соратника, единственного человека на этой проклятой посудине, которому можно было довериться.